«Женить ректора» Автор Елизавета Соболянская Читает Гамаюнов Максим Пролог Ректор Академии Драконов смотрел в окно своего кабинета и с трудом сдерживал кипящее раздражение. Прямо под окнами его башни раскинулся огромный шатер, вокруг него основали студенты, накрывая столы для праздничного пира. Еще бы! Такое событие! Мастер-библиотекарь выходит замуж. Невеста в синей рабочей мантии, звонко смеясь, что-то говорила статному жениху, указывая на свою помощницу. Девица краснела, бледнела, но крепко вцепилась в локоть юного Дариуса. Для обычной человечки захомутать дракона, пусть и нищего. Большая удача. Рядом переминались с ноги на ногу молодожены. Яннар крепко прижимал к себе Ирму, поглаживая ее округлившийся животик. Благо, эта парочка нынче выпускается. Ректору только младенцев на территории не хватало. И вообще, академию накрыла волна гнездования. Госпожу Фиркин видели в комнате тролля завхоза, при том в самом неприличном виде заставшая их новенькая преподавательница бытовой магии, несколько минут молча открывала рот, потом залпом выпила стакан воды и спросила, «Где купить такое же белье?» Кот-оборотень умудрился залезть в окно женского общежития, был изгнан полотенцем и теперь еженочно выводит рулады, сидя на крыше. Согнать его не получается. Комендант разводит руками. Весна – а среди студенток есть премилые кошечки. Оролл поначалу нарезал круги вокруг помощницы мастера-библиотекаря, но, когда получил твердый отказ, начал пропадать на земле. Мастер-библиотекарь заподозрила, что у него там интрижка и провела серьезную беседу в присутствии ректора. Двое взрослых драконов краснели, как мальчишки, выслушивая информацию о предохранении, защите от болезней и правилах ухаживания. Даже ночному королю досталось от энергичной жительницы другого мира. Выполняя заключенный договор по восстановлению книг, эта невозможная женщина умудрилась убедить короля бандитов написать научную работу по собранным им редким книгам. Теперь фронтоватый блондин минимум два раза в неделю являлся в академию для консультации. Дракон скрипнул зубами вызывая на бой невидимого противника, и решительным движением задвинул шторы. «Все! Хватит любоваться чужим счастьем! У него много работы!»